Эвелина сейчас не видела лица Далеона, но она могла бы поклясться, что тот опять поморщился. Однако товарищу ничего не сказал. Тем временем Шарри ловким и привычным движением отсоединил дужки ошейника. Девочка тут же схватилась за горло, растирая красную родливую полосу, которая шла через всю шею. — Отойди, — скомандовал Далеон. — Скоро уже. — Да ладно тебе! — отмахнулся толстяк и схватил девчонку за подбородок, разворачивая ее лицо к неяркому отблеску костра. «Интересно все ж!» «Отойди, я сказал!» В голосе мужчины прозвенела сталь. Даже Эвелине на миг стало не по себе. «Как скажешь!» — недовольно протянул Шарри, делая шаг назад. «Сейчас!» подумала девушка, именно сейчас, пока не слишком заняты своими забавами. Спина Адалиона темнела рядом. Только руку протяни. И Эвелина ударила со всей силой, на которую была способна. Слепящая молния вылетела из ее пальцев, зазмеилась вокруг фигуры мужчины и отшвырнула того далеко в сторону. Шарри замер, вытаращив глаза и смешно открыв рот а девушка, с легкостью выбравшись из валежника, уже поспешно творила новое заклинание. Оно должно было оглушить толстяка, и можно считать, дело сделано — забрать мечи, добить неприятелей. Эвелина слегка споткнулась, когда дошла в своем плане до этого пункта. Она еще ни разу не убивала, если не считать того пирата на лазури, испорченного мальчишку из рода младшего бога. Но тогда шла речь о ее жизни или смерти. Девушка взглянула еще раз на растерянную девочку, которая так и осталась стоять на коленях, с ужасом и молчаливой мольбой, взирая на свою неожиданную спасительницу. — Смогу, — мрачно поняла Эвелина, — их убить. Смогу. И повелительно вытянула руку вперед, не дожидаясь, когда толстяк придет в себя. Заклинание должно было смять шари, кинуть его на землю, но почему-то лишь рассыпалось зелеными искрами, так и не коснувшись толстяка. Эвелина нахмурилась, пытаясь понять, что сделала не так, и вновь бросила вперед сгусток энергии. На этот раз он взорвался, не пролетев и шага. «Не так быстро, девочка!» Раздался позади насмешливый голос. Девушка оглянулась, впрочем, уже зная, кого увидит. Да он неторопливо шел к ней, растирая ушибленное плечо? За меч пока не держался. Но на кончиках пальцев дрожали, переливаясь, сиреневые огоньки. Значит, заклинание готово или ждет приказа хозяина? Эвелина затравленно посмотрела на толстяка, прикидывая, успеет ли допрыгнуть до него. Подсечка, и он бы трепыхался в ее руках, а клинок, приставленный к горлу товарища, иногда убедительнее любых слов. «Один шаг, и я буду вынужден сделать тебе очень больно!» Без труда раскусил намерение чужачки мужчина. Остановился и холодно посмотрел на приятеля. «Шари, пожалуйста, уберись подальше!» Толстяк хотел было запротестовать, но быстро сник под пристальным немигающим взглядом до и послушно отбежал к стене деревьев. Эвелина усмехнулась, призывая ярость. «Что ж, посмотрим, кто кого!»